Даунский человек Если феи Коттингли оказались фантазией юных британских леди, с их склонностью к сказочному и потустороннему, а рукопись Войнича вообще представляет собой непонятную загадку и неразгаданный шифр, то Даунский человек, казалось бы, должен был внушать доверие хотя бы уже потому, что пальма первенства в этом открытии принадлежала респектабельному юристу. К тому же юрист прибег к помощи известного палеонтолога. Очень дальновидно. Находку они представили вдвоем, что придало ей авторитетности в научном мире. Хронологически это открытие совпало с появлением фей. Да и страна была та же самая, туманный альбион. И даже некоторые действующие лица как будто перекочевали из одной истории в другую. Например, сэр Артур Конан Дойл, которого одно время подозревали в непосредственной причастности к этой мистификации. Сенсационная находка возле английского курорта Пилдаун в 1912 году до сих пор считается одной из самых захватывающих научных афер. Адвокат Чарльз Доусон увлекался антропологией и однажды обнаружил нечто странное – останки существа, сочетавшего в себе человека и обезьяну. При нем были обнаружены каменные орудия, примитивные, но свидетельствующие о зарождении труда и мыслительной деятельности. Доусона охватила безумная радость. Наконец-то спор дарвинистов со скептиками закончится, да и Британия обретет статус родины древнейшего человека. Вместе с палеонтологом Артуром Вудвардом он представил фрагменты черепа научному сообществу, куполообразный череп явно принадлежал человеку, но его нижняя челюсть с клыками больше походила на обезьяне. Ученые заговорили о ранних гоминидах, сочетавших в себе черты человека и примата. Доусон стал знаменитостью, а пилдаунского человека в его честь назвали Антропус даусони» и официально включили в человеческое генеалогическое древо. В статусе главной сенсации XX века это научное открытие продержалось 35 лет, пока не выяснилось, что все это обман. Останки на самом деле соединяли двух существ – человека и орангутана. А каменным орудием было не более двух тысяч лет. Тот, кто задумал аферу, подверг находку обработки специальным красителем, чтобы это напоминало оттенок железистого гравия а зубы на челюсти были специально подпилены. Встал вопрос о том, кому это было нужно. Даже тогда многие все еще полагали, что Доусон – невинная жертва самообмана и ни о чем не подозревал. Радиоуглеродный анализ, сделанный в 1953 году, доказал, что древним костям не более нескольких сотен лет останки человека и обезьяны были химически обработаны чтобы их приняли за доисторический артефакт, а потом закопаны в оживленном курортном месте, чтобы их скорее нашли. Под подозрением, помимо юриста Доусона, палеонтолога Вудворда и его ассистента Мартина Хинтона оказались и иезуит Пьерти ярда Шарден и писатель Конан Дойл, увлекавшийся всякими фантастическими теориями и живший в то время недалеко от Пилтдауна. На этом истории с древними останками не закончилась. Уже в последнее время был проведен повторный анализ. Врач-антрополог Де Гроте исследовал окаменелости Пилтдауна со своими коллегами. Они применили современные средства микротомографии для получения анализа ДНК. Цель ученых заключалась в том, чтобы больше узнать о возрасте и происхождении найденных человека и обезьяны. Также хотелось определить, сколько людей участвовало в обмане. Один или несколько. Это привело к новым открытиям. Выяснилось, что это останки не одного человека, а двух, и, возможно, даже трех, живших в средневековую эпоху и тогда же убитых. Органы орангутана фальсификатор должен был взять из какого-то музея или купить у торговцев. Ученые подтвердили применение химических средств для обработки останков. По утверждению Дегрооте, вся эта махинация производилась Доусоном в одиночку. Он был коллекционером и хорошо знал, у кого можно купить кости орангутаны и человеческие черепа. Доусон не только имел доступ и контакты для получения этих материалов, он еще хорошо знал конъюнктуру и видел, как британское научное сообщество жаждет обрести недостающее звено между обезьяной и человеком в то же время Дегроте, указывала на непрофессионализм в обработке останков. Фальсификатор явно не был этому обучен. Из-за непрофессиональных действий некоторые кости были сломаны, состав затвердевал быстрее, чем ожидалось, и зубы были повреждены. Этого бы никогда не случилось, если бы за дело взялся палеонтолог или сотрудник музея. Исследователи пришли к выводу, что Доусона подвигло на обман тщеславие. Он не был профессиональным ученым и авторитетом, не получал приглашений на заседания Королевского общества. Как любитель он опубликовал к 1909 году более 50 статей, но все они не были востребованы наукой или оригинальными. В 1909 году Доусон писал Вудварду я все еще жду великих находок, но пока безуспешно. Видимо, устав ждать, он решил ускорить события и помочь самому себе. Подделка пилдаунского человека преподала нам ценный урок, сказала Дегроуте, потому что она предупреждает ученых от неизжитых до сих пор предубеждений и легковерности по отношению к научным открытиям. В науке особенно необходимы честность, добросовестность и серьезный подход к факту.